4. Все 12 костров уже пылыхали на берегу, ярко освещая берег и стоящую перед ними ведьму. Антонин Иван стоял у самой кромки воды, спиной к ним, лицом к озеру. Внезапно Нина уловила, как в ночную тишину начинает вплетаться песня. Сначала совсем тихо, но постепенно всё громче и громче. Голос ведьмы креп, вода отражала, усиливала звуки, и вот уже казалось, что у песни нет источника. Она как будто рождалась прямо из воздуха. постепенно, повинуясь ритму мелодии, ведьма на берегу начала свой танец. Движения сначала медленные и плавные становились всё более размашистыми и резкими. Огонь в кострах разрастался, достигая в конечном итоге совсем неправдоподобных размеров. Языки пламени отражались в воде, и Нина ахнула, увидев, что их вспышки больше не хаотичны, и они вплетаются в рисунок танца, повинуясь жестам Антонины. Ведьма входила в транс и вела за собой всех присутствующих на ритуале. Нина уже не в полном объёме осознавала себя и происходящее, но изо всех сил напрягала волю, чтобы удержать сознание ясным и запомнить всё до мельчайших подробностей. Она уже не видела Марийку и Александра, больше не вспоминала про Анчута, всё её естество было захвачено мелодией голоса и ритмом танца женщины, творящей колдовство. Магические силы накоплены в этих местах веками, в толще воды озера, в вековых деревьях леса. пришли в движение и отдавали свою силу той, которая взяла на себя смелость их потревожить. Быть на месте Антонины не такая опытная колдунья, не справилась бы с таким потоком. Сила снесла бы её как щепку в водопад, закрутив и растерзав в своей пучине. Но Андонина вправду была могучей колдуньей, и ей действительно было что сказать потустороннему миру. Но если не сказать, то спять уж точно. Собрав на кончиках пальцев ровно столько силы, сколько ей было нужно, не больше, не меньше, Ведьма перестала танцевать и вытянула руки перед собой, держа ладони параллельно друг другу. Между ними, Нина не на неё следила откуда, появилась та самая карта с изображением женщины. Антонина сделала шаг вперёд, ступая прямо в воду, и наклонила изображение так, чтобы оно отразилось в озере. Отражение появилось на водной глади, и подхваченное лунной дорожкой понеслось вперёд, стремительно увеличиваясь в размерах. Вдруг в какой-то миг из горизонтального оно сделалось вертикальным. И в лунном свете над озером появилась фигура женщины. Сначала её силуэт был размытым, почти бесплотным. Фигура таяла в лунном свете, как сигаретный дым. Но постепенно, повинуясь воле ведьмы и алгоритму ритуала, образ женщины становился всё более чётким и различимым, как будто кто-то регулировал резкость в объективе. И вот уже незнакомка из обнажённой женщины с цепью на шее превратилась в молодую девушку в чёрном узком платье с меховым манто на плечах. Девушка была прелестна. Тонкая, гибкая, с открытым улыбчивым лицом, она заинтересованно смотрела на ведьму. Антонина опустила руки и громко сказала. «Назови своё имя!» Через небольшую паузу девушка произнесла звонко им, как серебряный колокольчик, голосом. «Элеонора Крейцер, дочь купца второй гильдии дворянина Владимира Николаевича Крейцера». «Как и когда ты умерла!» Лицо девушки омрачилось, губы задрожали, под глазами появились тёмные круги, на лицо легли морщины. Буквально за несколько секунд от свежей, молоденькой красавицы не осталось и следа. Над озером разнёсся хриплый голос. Мой муж оказался не тем, за кого себя выдавал. Он совершал ужасные вещи. Я не могла с этим мириться, но и уйти от него не могла. Я пристрастилась к кокаину. Скоре зависимость стала такой сильной, что стала разрушать моё тело и мою жизнь. Я тайно выносила из дома сначала ценные вещи, потом платья, одежду, бельё, обувь. Превратилась в послушное оружие чужой воли и окончательно потеряла свою. Стала избегать и ненавидеть мать, отца, брата, бабушку, которых раньше очень любила. Мой разум отравлен кокаином, не выдержил Я пыталась наложить на себя руки. Попытка закончилась неудачно. Муж уехал за границу, а меня поместили в больницу для душевнобольных, где пытались лечить от зависимости. Через год я вернулась в свой дом и однажды ночью намеренно приняла слишком большую дозу снотворного и больше не проснулась. Девушка закрыла лицо руками и зарыдала. Я больше не держу тебя, Элеонора. Возвращайся туда, откуда пришла. С этими словами ведьма вскинула руки вверх, и костры в ту же секунду погасли. Берег погрузился в темноту, освещаемый только мягким лунным светом. В лунной дорожке озера больше никого не было, только лёгкий ветер тревожил воду, запуская по чёрной глади лёгкую серебристую рябь.